Нервно, истерически, и услышала в ответ довольное марсианское уханье. «Слушай», — сказал я, — «ну их всех к черту, давай чаю попьем». Я очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет, что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое, и я торопливо добавил «давай, а!» Я там коробку конфет утаил каких-то, чего их, думаю, скармливать в Вайнгартену, давай, а!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 «Какие пузыри?» – сказал я. «Не было никаких пузырей и не будет. Бросьте меня колоть, гражданин начальник, ничего не видел, ничего не слышал. Маруха подтвердить подтвердит, не было меня там. И вообще у меня плановая тема, и как спектрометр, а все остальное – интеллигентская вылазка, Галилеев комплекс». Мы помолчали, тихонько засипел чайник и, приготовляясь закипеть, начал делать пф, -пф.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 — Ладно, ладно, — сказал я. Я поднялся и стал выставлять на стол все для чая. У меня воображение убогое, а у тебя его, видно, и вовсе нет. — Пожалуй, — согласился Вечеровский, — я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-моему, не существует. — Флагистон, например, он же теплород. Или, скажем, всемирный эфир. Нет, — Нет-нет, ты завари свежий, пожалуйста, и не жалей заварки. — Сам знаю, — огрызнулся я. — Так что ты там насчет... «Флагистона? Я никогда не верил во флагистон, и я никогда не верил в сверхцивилизации. И флагистон, и сверхцивилизации – все это слишком человеческое, как у Будлера, слишком человеческое, следовательно, животное. Не от разума, а от неразумия. Позволь, – сказал я, стоя заварочным чайником в одной руке и с пачкой Целонского в другой. Но ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией,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 Ну, ладно, если что, звони. Я не понимаю, ты один или с Захаром? Мы втроем, сказал Вайнгартен. Очень мило. Значит, если что, приезжай, ждем. И он положил трубку. Я вернулся на кухню. Вечеровский разливал чай. Вайнгартен? спросил он. Да, все-таки приятно, что в этом сумасшествии хоть что-то остается по-прежнему. Инвариантность относительно сумасшествия. Никогда раньше не думал, что пьяный Вайнгартен это так хорошо. Что он тебе сказал? осведомился Вечеровский. Он сказал, кто пьет чай, тот отчается. Вечеровский удовлетворенно заухал. Он любил Вайнгартена. Очень по-своему, но любил. Он считал Вайнгартена анфантерибль. Большим потным, шумным анфантерибль. Подожди, сказал я, а где же конфетты? А!